Глава восьмая И действительно, он открылся, этот долгожданный съезд. И с утра в этот торжественный день жители местечка стояли в дверях домов и разговаривали о подготовке к празднику. Фронтон мэрии был разукрашен гирляндами плюща, на лужайке была водружена палатка для празднества, а посреди площади, напротив церкви, р о д бомбарды должен был известить о приезде господина префекта и отмечать имена земледельцев, удостоенных награды. Национальная гвардия из Бюши, в и о н в е л и е й гвардии не было, явилась на подкрепление отряду пожарных, которым командовал б и н е В этот день на б и н е был воротник еще выше обычного. Туловище его было так туго затянуто в мундир, и казалось таким прямым и неподвижным, что вся его жизненная энергия как будто перешла в ноги, отбивавшие такт и мгновенно поднимавшиеся и опускавшиеся. Нечто вроде соперничества возникло между сборщиком податей и полковником. Чтобы выявить свои таланты, они заставляли своих людей маршировать отдельно. Попеременно двигались взад и вперед красные э п о л е т ы и черные нагрудники. они двигались безостановочно без малейшей передышки никогда не было здесь такой торжественности многие обыватели еще накануне вымыли фасады своих домов трехцветные флаги высовывались из полуоткрытых окон все трактиры были переполнены стояла прекрасная погода и белые чепчики золотые крестики и цветные косынки казались белее снега сверкали в солнечных лучах и яркими пятнами оттеняли сумрачное однообразие черных сюртуков и синих блуз. Фермерши, прибывшие из окрестностей, слезая с лошадей, вытаскивали толстые булавки, которыми были прикреплены к талии их юбки, подобранные, чтобы их не запачкать, а мужья их, для того чтобы не загрязнить шляп, прикрывали их носовым платком, один конец которого они держали в зубах. Толпа шла на главную улицу с двух сторон. Она просачивалась из переулков, из проходов между домами, из самих домов, и порой слышен был стук молотка у дверей, которые захлопывались за буржуазками в Никиных перчатках, выходившими, чтобы посмотреть на празднество. Особенное восхищение вызывали два высоких столба с треугольниками из плошек, водруженные по сторонам эстрады, на которой должны были расположиться власти. Сверх того, к четырем колоннам мэрии были прислонены на четырех шестах с т а н д а р т ы из зеленоватого холста, разукрашенные золотыми буквами. На одном можно было прочесть «торговле», на другом «земледелию», на третьем «промышленности» и на четвертом «изящным искусством». Но ликование, которым были охвачены все лица, казалось, опечалила трактирщицу, мадам Лефрансуа. Стоя на ступеньках кухни, она бормотала себе под нос. Какая глупость, этот парусиновый балаган! Что же они думают, что префекту будет приятно обедать в этой палатке, как площадному паяцу? И такие затеи они называют заботами о процветании края. И не стоило выписывать из навшателя этого д р я н н о г о повара. И для кого? Для пастухов? Для босиков?» Мимо прошел аптекарь. Он был в черном фраке, на анковых панталонах, суконных башмаках и, ради особого случая, в шляпе. «Ваш слуга», — сказал он, — «простите, я спешу». И, отвечая на вопрос толстой вдовы, куда он идет, он сказал, «Это кажется вам странным, не правда ли, я, который вгрызаюсь?» «В свою лабораторию глубже, чем крыса, в кусок сыра?» «Какого сыра?» — спросил трактирщица. «Нет, ничего-ничего», — ответил у м я только хотел выразить этим, что я обычно сиднем сижу дома, но сегодня, ввиду особых обстоятельств, конечно, нужно». «Ах, вы идете туда?» — спросила она с презрительным видом. «Да, иду», — ответил удивленный аптекарь. «Разве я не состою членом совещательной комиссии?» Мадам Ле-Франсуа посмотрела на него несколько минут и, наконец, улыбаясь, ответила. «Ах, вот оно что! Но какое вам дело до земледелия? Разве вы в нем что-нибудь понимаете?» «Конечно, понимаю. Я ведь аптекарь, то есть химик. А химия, мадам Ле-Франсуа, изучает молекулярные взаимодействия всех тел природы. А отсюда следует, что земледелие — тоже ее область». И в самом деле состав удобрений, брожение жидкостей, анализ газообразных тел, влияние миазмов. Что это такое, все скажите мне, если не самая обыкновенная чистая химия? Трактирщица ничего не ответила. Оме продолжал. Думаете ли вы, что для того, чтобы быть агрономом, нужно обрабатывать землю своими руками или откармливать домашнюю птицу? Скорее для этого необходимо знать состав веществ, о которых идет речь. геологические наслоения, атмосферические явления, свойства почвы, минералов, воды, плотность различных тел и их капиллярность. Да мало ли еще что. И нужно быть основательно знакомым с принципами гигиены, чтобы знать в этом толке, разбираться в сооружениях сельскохозяйственных построек, уходе за скотом и продовольствии для работников. Кроме того, мадам Лефрансуа, надо еще знать ботанику. Умение различать растения, хорошо разбираться, понимаете ли, какие из них целебны е какие ядовиты, какие питательны е и какие вредны, хорошо ли вывести их там и посеять здесь, содействовать разрастанию одних и уничтожению других. Короче, нужно все время быть в курсе и следить за развитием науки по брошюрам и периодическим изданиям, постоянно быть наготове предложить какое-нибудь усовершенствование». Трактирщица не спускала глаз с двери французского кафе. Аптекарь продолжал. «Дай бог, чтобы наши земледельцы были химиками или, в крайнем случае, прислушивались бы к советам науки. Так, например, я недавно написал сочинение «Большой труд», в котором свыше 72 страниц, озаглавленный «О Сидре», его производстве и действии с приложением некоторых новых размышлений по этому поводу». я послал его в Руанское агрономическое общество. Это даже доставило мне честь быть принятым в число его членов по секции земледелия и классу плодоводства. И вот, если бы работа моя увидела свет... Мадам Ле-Франсуа оказалась настолько озабоченной, что аптекарь неожиданно замолчал. — Посмотрите-ка на них, — сказала она, — просто ничего не поймешь. «Такой ж шинок!» И, пожимая плечами так, что петли фуфайки натягивались на ее груди, она обеими руками указывала на трактир соперника, откуда в этот момент доносились песни. «К тому же его хватит ненадолго», — прибавила она. «Не пройдет и недели, как все будет кончено». о м е отшатнулся от изумления. Она сошла вниз... спустившись по трем ступенькам и зашептала ему на ухо. — Как вы этого не знали? Его на этой неделе продадут. Этого требует Лере. Он задушил его векселями. — Какая ужасная катастрофа! — воскликнул аптекарь, который имел прозапас соответствующие выражения на все случаи жизни. И хозяйка Золотого Льва начала рассказывать ему эту историю, которую она слышала от Теодора. слуги господина Гильемена, и она стала ругать Лерэ, несмотря на то, что ненавидела Телье. Лерэ — это гадина и льстец. — А, х смотрите, — сказала она, — вот и он на рынке. Он кланяется госпоже Бавари, на ней зеленая шляпа, она даже идет об руку с Булонже. — Госпожа Бавари, — молвил о м е поспешу з а с в и д е т е л ь с т в о в ей свое почтение. «Может быть, ей угодно будет получить место внутри ограды под галереей?» И, не слушая мадам Ле-Франсуа, собравшуюся только продолжить свой рассказ, аптекарь удалился. Он шел быстрым шагом, не сгибая колен, с улыбкой на губах, расточая направо и налево бесконечное количество поклонов и занимая много места длинными фалдами фрака, который ветер развивал за его спиной. родольф Заметив его издали, ускорил шаг. Госпожа Бавари стала задыхаться. Тогда Рудольф пошел медленнее, улыбнулся и сказал грубовато. — Это я, чтобы не встретиться с этим толстяком, знаете, с аптекарем. Она слегка толкнула его локтем. — Что это значит? — подумал он. И он искоса посмотрел на нее, продолжая идти вперед. Ее лицо, повернутое в профиль, было так спокойно, что ничего нельзя было угадать. И профиль этот, освещенный солнцем, ярко вырисовывался на фоне капора с бледными лентами, напоминавшими камышовые листья. Она смотрела прямо перед собой, и глаза ее с длинными загнутыми ресницами были широко раскрыты. Они казались слегка запавшими от того, что кровь прилила к ее щекам и тихо трепетала под тонкой кожей. Ноздри ее просвечивали розовым светом. Она шла, склонив голову на плечо, и сквозь полураскрытые губы видна была перламутровая полоска ее белых зубов. — Не издевается ли она надо мной? — подумал Рудольф. Но этот жест Эмма был просто предупреждением. Господин л е р е шел сзади и иногда заговаривал с ними, пытаясь завести беседу. — Какой чудесный день! Все высыпали на улицу, ветер с востока! Госпожа Бавари и Рудольф ни разу не ответили ему, но при каждом их движении он подходил ближе, спрашивая что угодно, и подносил руку к шляпе. Поравнявшись с домом кузнеца... Рудольф, вместо того, чтобы идти по дороге до самой ограды, внезапно свернул на маленькую тропинку, увлекаясь за собой мадам Бавари. Он крикнул «Прощайте, господин Лерет, до приятного свидания!» «Как вы от него отделались!» — смеясь сказала она. «Зачем позволять посторонним вмешиваться в свои дела?» — ответил он. «И сегодня, раз я уже имею счастье быть с вами...» Эмма покраснела. Он не окончил этой фразы. Он стал говорить о прекрасной погоде, об удовольствии ходить по траве. В траве попадались расцветшие маргаритки. «Вот прелестные цветы!» — сказал он. «Сколько оракулов для всех влюбленных в нашей местности!» И он прибавил. «А если бы я сорвал одну, как вы думаете?» «Разве вы влюблены?» — спросила она, слегка закашлившись. «Ах, как знать!» — сказал Рудольф. Лук наполнялся толпой, и хозяйки задевали идущих своими большими дождевыми зонтиками, корзинами и младенцами. Часто приходилось с т о р а н и т ь с я чтобы пропустить длинную шеренгу крестьяных, служанок в синих чулках и плоских башмаках. Они носили серебряные кольца и распространяли вокруг себя запах молока. Шли они, держась за руки, и занимали всю ширину лужайки, от линии осин до палатки, воздвигнутой для банкета. Наступил час смотра скота. Сельские хозяева один за другим входили внутрь импровизированного и п о д р о м а представлявшего собой пространство, обнесенное длинной веревкой, укрепленной на кольях. Там стояли домашние животные, носом к веревке, беспорядочно сбившись в неравные кучи. Свиньи спали, уткнувшись рылами в землю, мычали телята, блеяли овцы, коровы, подогнув под себя одну ногу, расстилали брюхо по земле и, медленно жуя жвачку, мигали тяжелыми веками, отгоняя жужжавших около мошек. Крестьяне, приехавшие на вазах, засучив рукава, держали под усцы жеребцов, взевевавшихся на дыбы и пронзительно ржавших в сторону кобыл. Кобылы стояли спокойно, вытянув шеи и головы, а жеребята отдыхали в их тени, а иногда подбегали к ним вплотную и начинали сосать. И над длинной зыбью этих скученных тел, словно волна по ветру, развевалась вдруг б е л а е грива, высовывались острые рога или мелькали головы, мечущихся взад и вперед людей. В стороне, шагах в ста от этого ресталища, стоял большой черный бык в наморднике с железным кольцом в ноздре. Он стоял так неподвижно, как будто был сделан из бронзы. Ребенок в лохмотьях держал его на веревке. Но вот между двумя рядами появились какие-то господа. Они медленно продвигались вдоль рядов, осматривая каждое животное и совещаясь в п о л г о л о с Один из них, казавшийся более важным, на ходу записывал что-то в свою записную книжку. Это был председатель жюри, господин де Розере, владелец Панвиля. Как только он заметил Рудольфа, он быстрыми шагами подошел к нему и сказал с любезной улыбкой, «Как, господин Буланже, вы нас покидаете?» Рудольф стал уверять, что вернется. Но когда председатель о т о ш е л он сказал: "Ну нет. Я не пойду. Ваше общество, безусловно, стоит его". Продолжая подтрунивать над съездом, Рудольф, чтобы легче проникать куда ему вздумается, показывал жандарму свой голубой пригласительный билет. Иногда он останавливался перед особенно красивым экземпляром, но мадам Бавари не интересовалась этим. Заметив её равнодушие, Он стал подшучивать над туалетом ионвильских дам. Затем он извинился за небрежность своего костюма. В одежде его была та смесь изысканности и простоты, которую средние люди обычно считают признаком эксцентричной души, с м я т е н и е чувств, причастности к искусству и всегда п р е н е б р е ж е н и е к тому, что принято в обществе. Это приводит их в восхищение или раздражает. Его батистовая рубашка с плаеными манжетами вздувалась от ветра над вырезом его серого тикового жилета, и панталоны в широкую полоску открывали нанковые ботинки, отделанные лакированной кожей. Лак был таким блестящим, что в нем отражалась трава. Он ступал ботинками прямо по лошадиному помету, засунув руку в карман пиджака и сдвинув на бок соломенную шляпу. Впрочем, — сказал он, — когда живешь в деревне, все проходит незамеченным, — сказала Эмма. — Это правда, — ответил Рудольф. — Подумайте, никто из этих простаков не способен даже разобраться в покрое платья. И они заговорили о провинциальном б о ж е с т в е о загубленных жизнях, о потерянных иллюзиях. — Да, — сказал Рудольф, — недаром я испытываю приливы такой грусти. — Вы? — удивленно спросила она. — Но вы мне казались очень веселым. — Ах, внешне я выгляжу веселым. Я умею на людях надевать маску веселья, но сколько раз при виде кладбища, освещенного луной, я спрашивал себя, не лучше ли было бы мне присоединиться к тем, кто там спит. — О, ваши друзья, — сказала она, — о них вы не думаете? — Друзья? Какие друзья? Разве они у меня есть? «Кто думает обо мне?» Последние слова его сопровождались чем-то вроде свистящего вздоха. Но им пришлось отойти друг от друга, так как сзади шел человек, тащивший на себе целую гору стульев. Он был до такой степени перегружен, что видны были только концы его деревянных ботинок и раскинутые в стороны руки. Это был могильщик листи-будуа. приносивший сквозь толпу стулья из церкви. Необычайно изобретательный, когда дело шло о его выгоде, он открыл способ извлечь прибыль из съезда. Затея его удалась, и он не в состоянии был всех удовлетворить. Деревенским жителям было жарко, и они вырывали друг у друга из рук эти стулья, солома которых пахла ладаном. Они опирались на их жесткие, закапанные воском спинки с каким-то благоговением. Мадам Бавари снова взяла Рудольфа под руку. Он продолжал, как бы разговаривая сам с собой. Да, многого мне не доставало в жизни. Всегда я был одинок. Ах, если бы у меня была цель в жизни! Если бы я встретил привязанность! Если бы я нашел кого-нибудь! О, я проявил бы всю энергию, на которую способен! Я бы все преодолел, все разрушил. И все же мне кажется, — сказала Эмма, — что вас жалеть нечего. — Да, вы находите? — спросил Рудольф. — Ведь в конце концов, — сказала она, — вы свободны? Она задумалась. — Богатый? — Не издевайтесь надо мной, — ответил он. Она стала уверять его, что не издевается. В это время раздался пушечный выстрел. Толпа в беспорядке бросилась бежать по направлению к деревне. Но тревога оказалась ложной. Господин префект еще не приехал, и члены жюри были в большом замешательстве, не зная, открывать им заседание или еще ждать. Наконец, на краю площади показалось большое наемное ландо. Его тащили две тощих лошади. Кучер в белой шляпе хлистал изо всех сил. б и н е успел только крикнуть «На краул!», а полковник повторил его команду. Люди кинулись к козлам. В суматохе некоторые даже забыли поправить галстук. Но выезд префекта как будто предвидел это замешательство. Клячи, покачивая в развалку дышла, подъехали к крыльцу мэрии как раз в тот момент, когда национальная гвардия и пожарные, отбивая шаг, развернулись с барабанным боем. — Смирра! — крикнул Бене. «Стой — Стой! — крикнул полковник. — Налево! Марш! И после салюта, во время которого затворы щелкнули с брецанием, напоминавшим громыхание катящейся по лестнице медной кастрюли, приклады ударились о землю. Тогда на глазах у всех из коляски вылез господин в черном расшитом серебром фраке с плешивым лбом и вихром на затылке лицо его было бледно и вид он имел необычайно благодушный он щурил выпукле ы глаза с пухлыми ресницами для того чтобы рассмотреть толпу и в то же время острый нос его был поднят вверх а впалый рот сложен в улыбку он узнал мэра по его шарфу и сообщил ему, что господин префект приехать не мог. Сам он советник префектуры. Затем он произнес несколько извинительных слов. Тюваш ответил любезностями. Советник заявил, что чувствует себя смущенным. Они стояли так близко друг против друга, что почти соприкасались лбами. Их окружали члены жюри и муниципальный совет в полном составе... Нотабли, Национальная гвардия и толпа народа. Господин советник, прижимая к груди черную треуголку, продолжал кланяться, в то время как Тюваш, согнувшись в дугу, тоже улыбался, заикался, подбирал выражения, заверял в своей преданности монархии и говорил о чести, оказанной Ион Вилю. Трактирный слуга и п о л и т взял лошадей под у с ц ы и, хромая, отвел их под навес золотого льва. где множество крестьян собралось поглазеть на коляску. Забил барабан, и все эти господа гуськом поднялись на эстраду и расположились в креслах из красного утрехтского бархата, одолженных госпожой Тюваш. Все эти люди были похожи друг на друга. Их полные лица со светлыми волосами, слегка загоревшие от солнца, были цвета сидра. опышные бакенбарды высовывались из тугих высоких воротников повязанных белыми галстуками с тщательно расправленным бантом все жилеты были из бархат все часы были на длинных лентах с какой нибудь овальной сердоликовой печаткой на конце и все они сидели опершись руками о бедра осторожно расставив ноги чтобы не с м я т ь п е д е г о т и р о в а н н о г о сукна панталон которое б л е с т е л ярче чем кожа их крепких сапог. Дамы общества сидели сзади между колоннами, а простая публика поместилась напротив, стоя или сидя на стульях. Листебудуа перетащил сюда все стулья-служайки и ежеминутно бегал за новыми в церковь. Своей коммерцией он производил такую суматуху, что можно было добраться с большим трудом до маленькой лестницы, ведущей на эстраду. — Мне кажется, — сказал господин л е р е обращаясь к аптекарю, пробиравшемуся на свое место, — что следовало бы водрузить здесь две венецианские мачты. Их можно было бы задрапировать какими-нибудь пышными и богатыми тканями. Это имел бы очень красивый вид. — Конечно, — ответил Ломе, — но что поделаешь, этот бедный ч у в а ш не отличается хорошим вкусом. Он даже совершенно лишен того, что называется художественным чутьем. В это время Рудольф и мадам Бавари поднялись во второй этаж мэрии и вошли в зал совещаний. Зал был пуст. Рудольф заявил, что отсюда им будет удобнее всего наблюдать за церемонией. Он принес три табурета, стоявшие вокруг овального стола под бюстом монарха. Придвинув их к окну, они сели рядом. На эстраде началось движение. Там шептались, сговаривались. Наконец, господин советник встал. Было уже известно, что его зовут Льевен, и имя его передавалось в толпе из уст в уста. Разложив перед собой несколько листков и поднося их к глазам, чтобы лучше видеть, он начал. — Милостивые г о с у д а р и Да будет мне прежде всего позволено, до того, как я начну говорить... О предмете нашего сегодняшнего собрания и чувство мое, я надеюсь, будет разделено всеми вами, да будет мне позволено, говорю я, воздать должное высшей администрации, правительству и монарху, милостивой государе, нашему повелителю, возлюбленному королю, сердцу которого одинаково близки все отрасли общественного и частного благополучия, королю, который управляет столь крепкой и вместе с тем мудрой рукой колесницей государства, среди постоянных опасностей бурного моря, умея заставить равно уважать и войну, и мир, промышленность, торговлю, земледелие и и з я щ н ы е и с к у с с т в а Мне следовало бы, — сказал Рудольф, — отодвинуться немного. — Почему? — спросила Эмма. Но в этот момент голос советника достиг необычайной силы. Он говорил с пафосом. «Милостивые государи! Прошло то время, когда гражданские междоусобия заливали кровью площади наших городов, когда собственник, торговец и даже ремесленник забывался вечером мирным сном и дрожал при мысли, что его внезапно разбудят звуки набата и зарева пожаров». когда самые превратные учения д е р з о с т н а колебали основы. — Дело в том, что меня могут увидеть снизу, — продолжал р о д о л ь ф и мне придется потратить две недели на извинения, а с моей плохой репутацией... — О, вы на себя клевещете, — сказала Эмма. Нет, — Нет-нет, у меня ужасная репутация, клянусь вам. — Но, милостивые государи, — продолжал советник, — когда я изгоняюсь из своей памяти эти печальные картины, и устремляю взор на современное состояние нашей прекрасной Родины, то что же я вижу? Повсюду процветают торговля и искусство. Повсюду новые пути сообщения, которые, подобно новым артериям на теле государства, устанавливают новые возможности сношений. Деятельность наших больших мануфактурных центров снова оживилась. Религия, вновь окрепшая, улыбается всем сердцам. Наши гавани полны, доверие возрождается, и, наконец-то, Франция может вздохнуть всей грудью. Впрочем, — прибавил Рудольф, — может быть, с точки зрения света они правы. То есть как, — спросила Эмма. Да так, — ответил он. Разве вы не знаете, что есть души, постоянно подверженные мучениям? Им нужны непременно мечты и действия, самая чистая страсть, и самые простые наслаждения, и они бросаются таким образом во всякого рода фантазии и безумства. Тогда она посмотрела на него, как смотрит на путешественника, побывавшего в экзотических странах, и сказала «Нам, бедным женщинам, недоступны и это р а з в л е ч е н и я печальное развлечение, счастья в нем не найти». — Разве можно вообще его найти? — спросила она. — Да. Иногда можно, — сказал он. — И вы это поняли, — продолжал советник. — Вы земледельцы и работники. Вы мирные пионеры настоящей цивилизации. Вы люди прогресса и нравственности. Вы поняли, — говорю я, — что политические бури опаснее, чем атмосферические волнения. «Его встречаешь случайно», — продолжал Рудольф, — «внезапно, когда уже начинаешь отчаиваться в том, что его найдешь, тогда открываются горизонты и словно какой-то голос кричит «Вот оно!» «Вы чувствуете потребность открыть этому человеку всю свою жизнь, отдать ему все, всем для него пожертвовать, объяснять друг другу ничего не нужно? Все угадывается». Кажется, что они видели друг друга в своих снах. Он взглянул на Эмму. Наконец, оно здесь. Это сокровище, которое вы так долго искали. Оно перед вами, оно блещет, оно сверкает. А вы продолжаете еще сомневаться, не смеете верить. И вы стоите в ослеплении, как будто вы вышли из темноты на свет. Последние свои слова Рудольф подкрепил пантомимой. Он провел рукой по лицу, как человек, у которого внезапное головокружение. Затем рука его упала на руку Эммы. Она отняла свою. А советник все продолжал. — И кто удивился бы этому, милостивый государь? Только тот, кто был бы настолько слеп... Настолько погружен, я не боюсь сказать этого, в предрассудки другой эпохи, что не понял бы настроения земледельческих кругов. Действительно, где же, если не в деревне, искать больше патриотизма, больше преданности общественному благу, словом, больше здравого смысла? И я не подразумеваю под этим, милостивые государи, то поверхностное развитие, служащее пустым украшением праздных умов, Но говорю здесь о том глубоком и благонамеренном уме, который прежде всего направлен к преследованию своей собственной пользы, содействуя таким образом благу каждого всеобщему усовершенствованию и укреплению государства и является плодом уважения к законам и долгу. — Опять этот долг, — сказал Рудольф, — всегда долг. Я уже не могу слышать эти слова. Кучка старых идиотов в фланелевых жилетах и ханжей с грелками и ч е т к и м и постоянно поют нам в ухо долг-долга, черт возьми. Долг заключается в том, чтобы чувствовать все великое и лелеять прекрасное, и не соглашаться со всеми условностями общества, а заодно и с подлостями, которых оно от нас требует. Но, но, пыталась возразить мадам Баварии, ах, нет, зачем выставать против страстей? Разве это не единственная прекрасная вещь на земле, источник героизма, энтузиазма, поэзии и музыки, искусства, словом, всего? — Но надо же, — сказала Эмма, — считаться хоть немного с мнением света и подчиняться его морали. — Ах, все дело в том, что есть две морали, — ответил он. — Маленькая, условная, человеческая мораль, которая постоянно меняется и вопит без устали. и с т е л и т с я по земле, как это сборище дураков, которые перед вами. Но другая, вечная мораль, окружает нас со всех сторон и царит над нами подобно пейзажу, раскинувшемуся вокруг нас, и голубому небу, сияющему над нашей головой. Господин Левьен только что вытер рот носовым платком. Он продолжал. «И зачем было бы мне, милостивый государь?» Говорить вам здесь о пользе земледелия. Кто заботится о наших потребностях? Кто дает нам средства к существованию? Не земледелец ли? Земледелец, милостивые государи! Засевает трудолюбивой рукой плодородные борозды полей. Он заставляет произрастать хлебное зерно. с м о л о т о й при помощи остроумных орудий, оно выходит из них под названием «муки». и его переправляют в города, и вскоре оно переходит к булочнику, который делает из него средство питания для бедняка, равно как и для богача. И разве не занятие сельским хозяйством снабжает нас одеждой, откармливая для этого свои изобильные стада на пастбище? Во что бы мы одевались? Чем бы мы питались без земледельцев? И нужно ли, м и л о с т и в ы государи, идти далеко за примерами? Кто не задумывался часто над пользой, которую мы извлекаем из скромного существа, который служит украшением наших птичьих дворов и доставляет нам одновременно мягкие подушки для наших постелей, сочное мясо для стола и яйца? Но я никогда не кончил бы... если бы стал перечислять один за другим различные продукты, которые хорошо возделанная земля, подобно щедрой матери, расточает своим детям. Здесь в и н о г р а д н ы е лоза, там яблоки для сидра, в другом месте репа, сыры, лен, милостивый государь. Не станем забывать о льне? За последние годы площадь его посевов значительно увеличивается, и на это я попрошу вас обратить особенное внимание». Но ему не нужно было призывать ко вниманию. Все рты многочисленных слушателей были раскрыты как бы для того, чтобы пить его слова. т ю в а ш сидевший рядом с ним, слушал, вытаращив глаза. Господин де Розере по временам тихо опускал веки, а немного дальше аптекарь со своим сыном Наполеоном, которого он держал между колен, п р е д с т а в л я л к уху руку. чтобы не проронить ни одного слога. Другие члены жюри тихо покачивали головами в знак одобрения. У подножия эстрады отдыхали пожарные, опираясь на штыки, а Бене стоял неподвижно, выпитив локоть и обнажив саблю. Быть может, он и слышал что-нибудь, но видеть он ничего не мог, так как козырек каски спускался ему на нос. Каска его помощника, младшего сына Тюваша, была еще больше, и эта огромная каска качалась на его голове, и из-под нее виден был кончик с и т ц е в о г о ш е й н о г о платка. Он улыбался под своей каской с детской кротостью, и маленькое бледное лицо его, по которому катились капли пота, было веселым, усталым и сонным. Вся площадь, до самого места, где начинались дома, была запружена народом. Во всех окнах можно было видеть облокотившихся подоконники людей, многие стояли в дверях домов, и Жюстен перед аптечной витриной, казалось, был совершенно погружен в созерцание. Несмотря на тишину, голос господина Льявена терялся в воздухе. До слушателей долетали обрывки фраз, все время заглушаемые шумом стульев, передвигаемых в толпе. Затем позади внезапно раздавалось протяжное мычание быка или блеяние овец, перекликавшихся на перекрестках улиц. Действительно, пастухи и погонщики пропустили животных до этого места, и быки то и дело мычали, захватывая языком обрывки растений, которые торчали из их морд. Рудольф приблизился к Эмме и быстро зашептал. «Неужели вас не возмущает заговор света?» Есть ли в мире чувство, которое он не обсуждал бы? Самые благородные инстинкты, самые чистые привязанности преследуются и загрязняются клеветой. И если двум бедным душам суждено наконец встретиться, все подстраивается так, чтобы они не могли соединиться. Но они все-таки будут стремиться к этому, взмахивать крыльями, звать друг друга. Ах! Что бы ни случилось, рано или поздно, через шесть месяцев или через десять лет, они соединятся в любви, ибо Рок хочет этого, ибо они рождены друг для друга. Он сидел, скрестив руки на коленях и, поднимая лицо к Эмми, пристально всматривался в нее. Она различала в его глазах маленькие золотые лучи, светившиеся вокруг его черных зрачков, и даже... Вдыхала запах помады, придававший блеск его волосам. И слабость овладела ею. Она вспомнила виконта, который кружил ее в вальсе в о б и с а р е От бороды его, как от этих волос, струился такой же запах ванили и лимона. И бессознательно она опустила ресницы, чтобы я в с т в е н н е ощущать этот запах. Но, закрывая глаза и выпрямляясь на стуле, она увидела вдали, на самом краю небосклона, старый гильжанс ласточку, тихо спускавшуюся по склону Ле, волоча за собой пыль, напоминавшую перья на шлеме. В этой самой желтой повозке Леон так часто возвращался к ней, и по этой самой дороге он уехал навсегда. Ей померещилось, что она видит его напротив, в окне. Потом все смешалось, набежали какие-то облака, и ей показалось, что она еще кружится в вальсе, в блеске люстр, в руках Виконта, и что Леон недалеко, что он сейчас придет. И все-таки она продолжала чувствовать голову Рудольфа возле себя. Сладость этого ощущения... Сливалось с ее былыми желаниями, и, подобно песчинкам, вертевшимся в порыве ветра, они проносились в тонком веянии аромата, который овивал ее душу. Она вздохнула несколько раз, глубоко вздохнула, чтобы ощутить свежесть плюща, обвивавшего столбы. Она сняла перчатки, вытерла влажные руки. Затем она взмахнула несколько раз платком, освежая лицо, и биение крови в висках сливалось с шумом толпы и голосом советника, который продолжал декламировать. Он говорил. — Продолжайте! Упорствуйте! Не слушайтесь внушений рутины и слишком опрометчивых советов дерзновенного империзма! Уделяйте больше всего старания мелиорации почвы! хорошим удобрением, усовершенствованию пород лошадиных, бычьих, овечьих, свиных. Да будет для вас этот съезд как бы мирной ареной, сходя с которой победитель протягивает руку побежденному и братается с ним в надежде на лучший успех. А вы, почтенные работники и скромные слуги, чьи тяжелые труды не принимались до сего дня во внимание, Придите получить награду за ваши молчаливые подвиги и будьте отныне уверены, что око г о с у д а р с т в о устремлено на вас, что государство вселяет в вас мужество, что оно вас защищает, что оно воздает должное вашим справедливым требованиям и облегчить, насколько это возможно, бремя ваших тяжких трудов. Затем господин Левен сел на место. Поднялся господин де Розере, начав другую речь. Она, быть может, не была такой цветистой, как речь советника, но она имела свои положительные стороны, так как отличалась более специальными знаниями и более возвышенными соображениями. Главное место в ней занимали рассуждения о религии и земледелии. Зато восхвалению правительства было посвящено меньше времени. На первый план был выдвинут анализ того, как религия и земледелие дружно содействуют успехам цивилизации. Рудольф и мадам Бавари говорили о снах, предчувствиях, магнетизме. Возвращаясь к истокам возникновения общества, оратор описывал суровые времена, когда люди питались желудями и жили в гуще лесов. Позднее они скинули звериные шкуры, оделись в шерстяные ткани, вспахали поля, насадили виноградных лос. Было ли это благом? И не таилось ли в этом открытии больше опасности, чем преимуществ? Господин де Розере поставил перед собой эту проблему. Рудольф от магнетизма постепенно перешел к сродству душ. И в то время, как господин президент ссылался на цинцината идущего за сохой, на Диоклетиана, сажающего капусту и китайских императоров, с о б с т в е н н о р у ч н о о з н а м е н о в ы в а в ш и х начало года посевом, молодой человек объяснял молодой женщине, что тайна этого непреодолимого тяготения в какой-нибудь из наших прежних жизней. Как иначе объяснить, говорил о Нашу встречу. Какой случай свел нас? Просто, несмотря на разделявшее нас пространство, мы, как две реки, которые текут врозь, чтобы в конце концов слиться, тянулись друг к другу. И он схватил ее за руку. Она уже не отнимала. — За лучшее ведение сельского хозяйства! — крикнул председатель. — Например, недавно еще, когда я пришел к вам. Господину Безе из Кепкампуа? Знал ли я, что буду с вами? Семьдесят франков! Сто раз хотел я уйти, но я пошел за вами, остался. Навоз! Как остался бы и сегодня вечером, завтра, навсегда, на всю жизнь. Господину Корону из Аргейля золотая медаль! Никогда и ни с кем я не испытывал такого полного очарования. Господину б и н у из Живри-Сен-Мартена? И я унесу воспоминания о вас. За образцового барана! Но вы забудете меня, я промелькну, как тень. Господину Белло из Нотр-Дам. О нет, не правда ли? Я займу какое-нибудь место в ваших мыслях, в вашей жизни. Порода свиней. Премия поделена поровну господам л е г е р и с с е и Кюллембургу. Шестьдесят франков. Рудольф сжимал ее руку и чувствовал, что она горит и трепещет, как пойманная горлинка, которая рвется на волю. Хотела ли она высвободить руку или ответить ему на его пожатие? Пальцы ее задрожали. Он воскликнул «О!» «Благодарю вас! Вы не отталкиваете меня! Вы добры! Вы понимаете, что я принадлежу вам! Позвольте мне смотреть на вас, любоваться вами!» Порыв ветра Ворвавшийся в окна, всколыхнул скатерть на столе, и внизу на площади высокие чипцы крестьянок вздулись, словно крылья вспорхнувших белых бабочек. — За использование выжимок маслянистых семян, — продолжал председатель, — он торопился. — Фламандское удобрение, культуру льна, осушку болот, за д о л г о с р о ч н ы е арендное пользование землей. р о д о л ь ф молчал. Они смотрели друг на друга. От страстного порыва дрожали их высохшие губы, и вяло, без усилий, их пальцы сплелись. «Катерине Никезе Лизавета Леру из Санта-Ле-Гарьера за пятьдесят четыре года службы на одной и той же ферме серебряная медаль стоимостью в двадцать пять франков!» «Где она, Катерина Леру?» — повторил советник. Она не появлялась, и слышны были шепчущиеся голоса. — Ну, иди же! — Нет, налево! — Чего ты боишься? — Ах, какая она глупая! — Здесь ли она, наконец, воскликнул Тюваш? — Да, вот она! Ну, пусть подойдет! Тогда увидели, как на эстраду поднимается маленькая, боязливая, озирающаяся старушка, вся съежившаяся в своей убогой одежде. На ногах ее были грубые, непомерно большие деревянные башмаки, а по бедрам свисал широкий синий передник. Ее худое лицо, обрамленное чипцом без оборки, было сморщено больше, чем высохшее яблоко, и рукава красной кофты были слишком коротки для ее длинных рук с узловатыми суставами. Пыль амбаров, щелок стирки и жир шерсти сделали их такими з а с к о р у з л ы м и потрескавшимися и огрубевшими, что они казались грязными, несмотря на то, что были вымыты в чистой воде. И от долгой привычки к работе они оставались полураскрытыми, как бы представляя сами собой с м и р е н н ы е д о к а з а т е л ь с т в а стольких перенесенных страданий. Какая-то монашеская суровость придавала значительность ее лицу. Ни печали, ни нежности не было в ее потухшем взгляде. Постоянно общаясь с животными, она переняла от них немоту и безропотную покорность. Впервые в жизни она очутилась в таком многочисленном обществе. И глубоко напуганная флагами, грохотом барабанов, господами во фраках и орденом советника, она стояла неподвижно, не зная, следует ли ей идти вперед или бежать. не понимая, почему ее проталкивает вперед эта толпа, почему улыбаются ей члены жюри. Так стояло перед торжествующими буржуа это воплощение полувекового рабства. — Подойдите, почтенные е Катерины Никеза и Елизавета Леру, — сказал господин советник, взяв из рук председателя список награждаемых. и, смотря попеременно то в лист, то на старуху, он повторял отеческим тоном. — Подойдите, подойдите. — Да вы что, глухи, — сказал тюваш, подскакивая в своем кресле, и он закричал ей прямо в ухо. — Пятьдесят четыре года службы! Серебряная медаль! Двадцать пять франков! Это вам! Получив медаль, она стала ее осматривать. И в л о ж е н н а я улыбка! разлилась по ее лицу. Слышно было, как она бормотала, уходя. Я дам ее нашему кюре, чтобы он служил мне молитвой. — Какой фанатизм! — воскликнул аптекарь, наклоняясь к нотариусу. Заседание окончилось. Толпа стала расходиться. И теперь, когда речи были произнесены, каждый вернулся в свое обычное состояние, и все вошло в колею. Хозяева ругали слуг, а слуги били животных, беспечных победителей, возвращавшихся в свои стойла с зелеными венками на рогах. В это же время национальная гвардия поднималась во второй этаж мэрии с булками, наколотыми на штыки, а барабанщик тащил корзину с бутылками. Мадам Бавари взяла Рудольфа под руку. Он проводил ее домой. Перед дверью они расстались. Он в одиночестве пошел гулять по лугу в ожидании банкета. Пиршество было долгим и шумным. Прислуживали плохо. Приглашенные были размещены в такой тесноте, что с трудом могли двигать локтями, а узкие доски, служившие скамейками, чуть не ломались под тяжестью их тел. Ели много. Каждый старался оправдать свой взнос. пот струился по их лбам. Над столом между висячими лампами стоял белый пар, как туман, поднимавшийся над рекой в осеннее утро. Рудольф сидел, прислонившись спиной к палатке, и так был занят мыслями об Эмме, что ничего не слышал. Позади него на траве слуги складывали в кучу грязные тарелки. Соседи заговаривали с ним, он не отвечал. Наполняли его стакан, но безмолвие по-прежнему окутывало его мысли, несмотря на окружающий шум. Он думал о том, что она ему сказала, представлял себе линию ее губ. Ее лицо, как в магическом зеркале, отражалось в медике веров. Складки ее платья спускались вдоль стен, и бесконечные дни любви развертывались перед ним, унося его в далекое будущее. Он снова увидел ее вечером во время фейерверка. Но она была с мужем, мадам Уме и аптекарем, который сильно опасался несчастных случаев от невзорвавшихся ракет. Он поминутно оставлял общество, чтобы дать наставление Бене. Пиротехнические приспособления, присланные на имя Тюваша, были из чрезмерной осторожности заперты в его погреб. Отсыревший порох не воспламенялся, и основной номер программы, который должен был изображать дракона, кусающего свой собственный хвост, окончательно не удался. Порой взлетала жалкая римская свеча, и тогда глазевшая толпа разражалась д восклицаниями, сливавшимися с визгом женщин, которых в темноте щ е к а т а л и Эмма стояла молча и слегка прижималась к плечу Шарля. Потом, подняв голову, она стала следить, За ярким взлетом ракет на темном небе. Рудольф наблюдал за ней при свете зажженных плошек. Мало-помалу они погасли. На небе показались звезды. Несколько капель дождя упало на землю. Эмма натянула платок на свою неприкрытую голову. В этот момент ландо-советника в ы е х а л а из ворот гостиницы. Его кучер, который был пьян, внезапно заснул. Издали над экипажем между фонарями было видно, как покачивалось вправо и влево в такт движению рессор его грузное тело. «Воистину, — сказал аптекарь, — необходимы строгие меры против пьянства. Я хотел бы, чтобы у входа в мэрию на особой доске еженедельно выставлялись фамилии тех, кто в течение семи дней отравлялся алкоголем. К тому же, с точки зрения статистики, мы имели бы нечто вроде наглядной летописи». которую в случае надобности, но простите, и он опять побежал к капитану. Бене возвращался домой к своему токарному станку. — Вы, пожалуй, сделали бы неплохо, — сказал ему Оме, — если бы послали кого-нибудь из ваших людей или пошли бы сами... — Оставьте же меня в покое, — ответил сборщик податей. — Ничего не случится. — Успокойтесь, — сказал аптекарь, вернувшись к своим друзьям. Господин б е н н е уверил меня, что меры приняты. Не упадет ни одна искра. Пожарные бочки полны. Пойдемте спать. — С удовольствием. — Я хочу спать, — ответила мадам у м е не милосердно зевая. — И все же хорошо, что выдался такой прекрасный день для нашего праздника. Рудольф повторил тихим голосом с нежным взглядом. — О да! Прекрасный день! И, попрощавшись, все разошлись. Два дня спустя в руанском маяке появилась большая статья о съезде. Оме остроумно сочинил ее на следующее утро. Почему эти венки, эти цветы, эти гирлянды? Куда бежала эта толпа, подобная волнам бурного моря под лучами тропического солнца, изливавшего свой жар на наши пашни? з а т е м он рассуждал о положении крестьян конечно правительство д е л а л о много, но этого еще недостаточно смеее кричал он ему необходимы тысячи реформ дадим их затем описывая прибытие советника он не забыл ни о молодцеватом виде нашей милиции ни о резвой живости крестьянок ни о лысых стариках нечто вроде местных патриархов из которых некоторые остатки наших бессмертных фалаг чувствовали, что их сердца вновь бьются при воинственных звуках барабанного боя. Он называл себя одним из первых в списке членов жюри и даже напоминал в специальной сноске, что аптекарь господин Оме послал статью о Сидре в земледельческое общество. Дойдя до раздачи премий, он описывал в восторженных выражениях «радость лауреатов». Отец обнимал сына, брат брата, супруг супруга, и, наверное, не один с гордостью показывал свою скромную медаль и, вернувшись домой к своей доброй супруге, со слезами на глазах вывесил ее на скромной стене своей хижины. В шесть часов на банкет, устроенный на лугах господина Лежара, сошлись главные участники празднества. Величайшая сердечность царила за столом, Были провозглашены различные тосты господином Льевеном за монарха, господином Тювашем за префекта, господином д е р о з а р е за земледелие, господином о м е за промышленность и и з я щ н ы е и с к у с с т в а этих двух сестер, господином Леплеше за всеобщее процветание. Вечером блистательный фейерверк внезапно озарил темноту. Это был настоящий калейдоскоп, какая-то оперная декорация. и на минуту наше маленькое местечко могло подумать, что оно перенесено в одно из волшебных сновидений тысячи одной ночи. Мы должны констатировать, что ни одно досадное событие не смутило нашего семейного торжества». И он прибавил. «Было только замечено отсутствие духовенства. По-видимому, прислужники церкви по-другому понимают прогресс. Как вам будет угодно?» господа Лоиолы.